кого это связать повернул к нему перфилев усатую голову пугачёва вот кого раздражённо ответил твороги а тебя перфиша упреждаем вставил фидулев пикнишь в землю ляжешь с белым светом распрощаешься да уж это так поддержал его фёдор чумаков Перфильев, ожог их обоих взглядом, крепко со зартом обругался, встал и волоча за рукав азям верблюжьего сукна, быстро пошагал от костра в тьму августовской ночи. "Стой, Перфильев!" неожиданно поймал его за руку Емельянов Иванович. "Вертай назад!" слышал я разговорчик-то. "Пойдём" и, приблизясь к костру, поприветствовал сидевших. — Здорово, атаманы! — Будь здрав, батюшка! — Петр Федорович! — Ваше Величество! — ответили казаки. Поднялись. Овчинников с Твороговым проворно, Федули в Чумаковом нехоте. В колеблющихся отблесках костра лицо Пугачева казалось сумрачным, суровым и встревоженным. Он ещё не остыл после дикой скачки по степи, телом лело и томилось, как в жаркой бане, и вся душа была взбаламучена разговором с дивным старцем. "Ну, атаманы", помедлил начал Пугачёв. "Ругаться мне с вами не гоже, а я вижу вас насквозь, глаза тводить до концов хранить вы мостаки". Но да ведь меня не вдруг обморочишь. Я одним глазом сплю, другим стерегу. К чему это ты, батюшка? В бороду буркнул Чумаков. А вот к чему. И Пугачев подбоченился. Я вощувствовал в себе мочь и силу Объявиться народу своим именем. Надоело мне в прятки-то играть, Люд честной обманывать. Зазорно! Дурак ваше величество, как топором рубанул Фидули в сердито прищуриваенно пугачёва татарские глаза. Да как ты смеешь, вскричал Пугачёв, сжимая кулаки. А вот так: объявишься, скончают тебя, на части разорвут. Полоумный не скончают, а в книжицу моё имя впишут в историю, слыхал? И вас всех впишут. а но и видать впишут вот в это место с издёвкой сказал творогов прихлопнув себя позаду разина степана вписали же не унимался пугачёв а ведь он себя царём не величал а вписали как же не так разина в церквах каждогодно проклинают диакон так во всю глотку и вопит стеньки анафима Народ меня вспомянет в песнях али как держи карман шире вспомянет царей до да генералов в книжицу вписывают они нас с тобой а наших могил и не знадка будет брось дурить батюшка а ты об этом самом забудь и думать чтобы объявляться запозднились с этим делом ты батюшка пётр фёдорович сказал Авчинников, покручивая кудреватую бородку. Поздно, мол. Ежели объявляться в Оренбурге надо бы, а то народ сочтёт себя обманутым, и вас, батюшка Пётр Фёдорович, не помилует, да и нас, слуг ваших, разразит всех. И ты, Андреев, иначе туда же гнёшь? А я тебя верил. И на передки верьте, батюшка. Не зазря же я присягу вам чинил. Так что же мне делать с внезапной обречённостью в голосе воскликнул Пугачёв и вложив пальцы в пальцы, захрустел суставами. Не уж-то ни единая душа не узнает обо мне. Он качнул плечами, сдвинув брови и сверкая полухмувым взором бросил: "Объявлюсь" Завтра же в соборе объявлюсь на костёр почти погас чёрная головёшка шипела по змеиному мрака охватывал стоявших лицо в лицо казаков слышалось пыхтение вздохи и сквозь суть тьмень вдруг раздались угрожающие голоса попробуй объявись только смотри как бы не успокаиться Пугачёва как взорвала. Он так закричал, что на голос сбросились от недалеко его палатки и Дорка и Давилин. А вот не по-вашему будет, а по-моему. Слышали? Притоповые кричал Пугачёв. Не расти ушам выше головы, согрубители, изменники. Он круто повернулся, и в сопровождении Перфильева, шумно выдыхая воздух, прочь пошел. Растерявшиеся казаки поглядели ему вслед с холодным озлоблением. — Эх, батюшка! — горестно раздумывал Перфильев, придерживая под руку шагавшего рядом с ним родного человека. — Жаль, что ты в конец не осверепел. Лучше бы три головы коварников покатились с плеч. чем одна твоя подумав так и предчувствуя недоброе перфильев силился что-то вслух сказать но его язык как бы прилип к гортани вскоре удалился и овчинников оставшаяся тройка переговаривалась шёпотом ваня бурнов мой приятель он пронюхал что батюшка не царь сказал Федулев, поднимая с кошмы надрезанный арбуз. Он в согласии. А я железного Тимофея подговорил, полковника, прошептал Творогов. Он верный человек. И на батюшку в огневе. Надо брать и казаки с этим делом поспешать, пробубнил Чумаков. А то он проведёт всех нас, казнит. Да уж — Ежели зевка дадим, голов своих лишимся, — заложив руки в карман, — сказал Творогов. — Он таковский, — подтвердил Федульев. — Ежели проведает, у него рука не дрогнет. И, помолчав, добавил, — а не убрать ли нам перфиль его с дорожки? — Как ты его уберешь, раз все сыщики на него работают, — усмехнулся Чумаков. скорее не мы его, а он нас уберёт. Ну ладно, время укажет. Батюшка лик нам в лапу угодит, либо мы к нему попадём в хайло. Тьма налегла на костёр и приплюснула его. Че дило, головешка, небо было в звёздах. Под ногами атаманов неясно обозначилось сизым дымом белое кошма Вдруг странный, как будто незнакомый голос. — Да, приятели, времечко к расчету ближится. Казаки переглянулись, кто это сказал. Еще неизвестно, откуда прозвучало. То ли степная тьма дыхнула в уши, то ли, вздыхая, головешка прошипела по-змеиному. А вернее всего, в трех растревоженных казачьих сердцах в раз отозвалось — предатели